Глава девятая Пока мы ждем Мия, которая не может вырваться с важных переговоров. Прэй требует понизить арендную плату за то, что у них случился перерасход электроэнергии в модуле. Нелогичность этого требования их совершенно не смущает. Мне нужно отвлечься. В результате я пользуюсь случаем подробнее расспросить Нурье о лозах о микро. Ладно, в игре. Там, в конце концов, было место условностям, несмотря на всю реалистичность. Но в реальности возможность мирного сосуществования космической техники и элементов тропического леса вызывает, мягко говоря, некоторые сомнения. «Вот скажи», — говорю я, — «я все понимаю. А микро — часть экосистемы космической станции. Ты мне сам инфу про это скидывал. Но неужели под их лозами ничего не ржавеет и не отсыревает?» «Или у вас там какие-то суперустойчивые к микроклимату материалы?» «Почему там должно что-то отсыревать?» – удивляется Норье. «Ну как же?» – замолкаю. «Матушка разводила ползучие растения, поэтому у нас вечно отклеивались обои. Правда, мама утверждала, что ее драгоценные вьюнки ни при чем, а все дело в соседях сверху, которые нас заливают». В общем, обои мы переклеивали каждый год, и начиная лет с двенадцати, это было моей обязанностью. В итоге сам я даже кактуса у компьютера так и не завел». «А, понимаю», — говорит Нурье. «Действительно, там, где есть растения с густой листвой, трудно наладить правильную вентиляцию. Да и ссор скапливается. Но у омикра под листьями всегда идеальный микроклимат». Когда я был зелёным помощником техника, помню, тоже не верил. Лазил с датчиком и проверял. Он замолкает и с неожиданной интонацией говорит: "Великий сырок. Как давно это было? И где я теперь? В моём-то возрасте вот бы уже трёх жён сменить, а так ни одной не завёл". Насчёт трёх жён, нор я не имел в виду одновременно. Я уже вычитал, что саноранцы серийно моногамны, при этом считается нормой, что мужчина и женщина сходятся только на срок, необходимый для выращивания ребёнка. Живут саноранцы долго, а взрослеют быстрее, чем люди. Точнее, подходящим для начала самостоятельной жизни у них считается возраст, соответствующий раннему подростковому. Поэтому принято за жизнь образовывать несколько пар с разными партнёрами и выращивать несколько, так и хочется сказать, выводков. Но на деле у них чаще рождаются по одному ребенку, в пествовании которого родители вкладываются по максимуму. Двойня – уже редкость, достойная, чтобы написать в газету. Сонаранцы, которые решили остаться вместе после взросления отпрыска, чтобы завести второго или, скажем, вместе встретить старость – еще большая редкость. Старость они встречают, как правило, слаженными рабочими коллективами и, можно сказать, строят собственные дома престарелых коммунами. Сами и с помощью выросших детей всех членов бригады. А вот, кстати, совершенно бездетные среди них редкость. Не то, что среди людей. Очень уж силен инстинкт размножения и выращивания потомства. Хотя бывают такие, у кого дети рано погибли, не дожив до взрослого состояния. В том, чтобы отпускать их в свободный полет в подростковом возрасте, есть понятное дело как плюсы, так и очевидные минусы. То есть еще один штришок – К тому, насколько Норье фанат своего дела. Я тоже ни разу не был женат, говорю я, сам понимаю, что это слабое утешение. Норье, впрочем, понимает меня как-то не так. Извини, капитан, я с инопланетянками не встречаюсь, говорит он. Хотя вы, земляне, внешне и похожи на нас, но всё-таки не настолько. Я не то имел в виду, восклицаю я. О, говорит Норье. Прости. культурный код подвёл. Но если что, ты правда ничего для землянина. С, с спасибо, говорю я, а сам задаюсь вопросом. У них тут что, реально гомосексуализм настолько в норме? Вот и с эффектницей тоже. К счастью, в этот момент в кабинет Нурье входит Мия, избавив нас от неловкости. Извините за опоздание, говорит она. Про сегодня особенно неразумный Авторитета адмирала только-только хватило, чтобы призвать их к порядку. Какого адмирала, удивляюсь я. Адмирала Виаланы откушу врагам головы. Она наш большой союзник, энтузиаст сотрудничества. Только благодаря ей прои не доставляют нам и половины тех хлопот, что могли бы. Но надо же. Кто бы мог подумать? Мы с ми отправимся к точке, где на карте Мерсея Чибелкина самым коротким путём Для этого Нурие открывают для нас сеть служебных лифтов и переходов, предназначенных для обслуживания станции. Они подозрительно напоминают мне мафиозные тоннели Вергаса из игровой версии Узла, однако не идентичны им. И всё же быстро добраться не получается. Белкин успел у свистеть на другую сторону станции. Мия пытается меня успокоить. Не бойтесь, капитан. За всё время, пока микросуществовали с разумными расами, Вы хотите сказать о стольными разумными расами? Не знаю, она пожимает плечами. Я не то чтобы полностью согласна с Мигран. Понимаете, она когда-то защитила научную работу именно по теме о микро. А сложившиеся мнения бывает очень трудно менять. Но всё же от прочих, она выделила это слово голосом. Разумных рас, они очень сильно отличаются. В общем, что я хотела сказать? Ещё ни разу не было случая, чтобы они съели чьё-то сбежавшее домашнее животное. То есть вру. Был прецедент. Брямя мне как раз вчера рассказывала, котобандист 314 перевозил 40 ножек грау в чемодане. Они разбежались, а микро их выловили и принесли пансери по числу 40 ножек. Тот 314 пытался уверить, что они его домашние животные, но судебный иск не отказал в выплате ущерба, потому что грау «Опасные вредители и их содержание на объектах коллективной собственности и содружества запрещено». «Ясно», – бормочу я. Тут мне приходит в голову спросить о недавней бестактности невольно допущенной Нурье и о сафиктистских шуточках заодно. Неужели однополые межвидовые контакты тут – это действительно норма? Не то чтобы. Мия улыбается своей озорной улыбкой. «Конечно, межвидовые контакты все пробуют». И разнообразные табу, в том числе табу на однополые сексуальные контакты, есть у всех рас, которые практикуются и те для удовольствия. Однако, что касается однополых межвидовых контактов, простите, капитан, но какой напланетный пол можно считать одинаковым с вашим? В смысле, удивляюсь я. Ну но вот Норье, например, мужчина, и я мужчина. Норье, говорит она. Санаранец И роль его в полов в процессе размножения вынашивать яйца, а противоположный пол их высиживает. И тут я качественно отвлекаюсь от беспокойства за белкина, потому что мне приходится выслушивать лекцию о половых и социальных ролях основных разумных рас. Между прочим, полезнейшее оказывается время предпровождения. Правда, часть из этого я уже знал, просто не соотносил с практикой. Часть прочёл, однако, как оказалось, в принципе не осмыслил. Азря. Например, я читал, но не задумывался, что у всафектийцев пол меняется в течение жизни. Рождаются они все девочками, а к старости становятся мужчинами. При этом браки между двумя индивидами с подходящей разницей в возрасте частенько заключаются в молодости, пока они обе дамы, чтобы притереться друг к другу ради вынашивания потомства. И, соответственно, когда потомство подрастает, Оба супруга уже могут стать мужчинами. С нашей точки зрения, такие союзы можно было бы назвать однополыми. Государственные деятели и крупные начальники у сафиктийцев всегда мужчины, но не из-за патриархальности, а потому что нужно набраться опыта, прежде чем чем-то управлять. У тараи есть три пола, две разновидности самцов. Чем они отличаются, я так и не понял, ими я не смогла мне объяснить. но для самих тарои отличие очевидно. И одна – самок. При этом для воспроизводства потомства самки достаточно одного самца. Однако, учитывая, что после выметывания икры родители расстаются и за потомством не ухаживают, разницы в социальных ролях практически никакой. И те, и другие с возрастом становятся старшими, этакими то ли феодалами, то ли учителями в конфуцианской традиции. У омикра тоже два пола, Но социальная организация примерно как у улья. Самка-королева свыкупляется с несколькими самцами, остальные члены стаи бесполые, с химически подавленными инстинктами размножения, но с очень сильным инстинктом заботе о потомстве королевы. У пчёл и самок меньше, чем самцов, и хоть они уважают и полностью освобождают от заботы о потомстве, только рожают им Соответственно, самки приносят за жизнь 3-4 выводка, в каждом примерно по 10 особей и сваливают их на плечи многочисленных мужей. Кстати, у выводка может быть несколько отцов, а сами посвящают себя карьере. При этом половые органы у них выглядят инвертировано по сравнению с человеческими. У самки яйцеклад, у самцов яйцекладоприёмник. И вот на что ориентироваться представителям человеческой расы, если какой-нибудь фури решит завести роман с симпатичной или симпатичным зайчишкой. Наконец у Саргов вообще творится что-то очень странное. Мия поспетовала, что ей никогда не покажай схему на своём коммуникаторе, а со слов я разобраться не смог. Но про толусианок и превосходных я ещё в игре знал. Однако для меня стало сюрпризом, что превосходные на самом деле не размножаются в пробирке. У них есть и второй пол, условно говоря, женщины, однако само его упоминание табу, как и все вопросы, связанные с деторождением. Но не в генной инженерии. Отсюда у многих возникает превратное впечатление. Для превосходного неприлично говорить о том, что ребенка зачали. Он скажет «собрали геном», хотя генная инженерия у них тоже широко распространена, кто бы спорил. «Я читал похожее в одной книжке», задумчиво говорю я. Там такое-то было связано с тем, что женщины, прошу прощения, пол, используемый для деторождения, был неразумным. Вообще-то я такой приём видел как минимум дважды. Ну да ладно. Нет, улыбается Мия. Просто их второй пол отличается от первого только половыми органами, которые расположены внизу живота и надёжно скрыты под одеждой. Всё остальное то же самое. У них под страхом серьёзного наказания запрещено спрашивать или упоминать где либо пол индивида. Почему? Поражаюсь я. Точно никто не знает. Они отредактировали свою историю. Но немногочисленные межвидовые историки, нет, нельзя назвать их историками при отсутствии формальной исторической традиции единой для всех раз. Скажем так, исследователи, которые интересуются этими вопросами, сходятся на том, что когда-то второй пол превосходных отличался от первого очень сильно, может быть, как ваши женщины отличаются от мужчин или даже сильнее. А потом, по какой-то причине, они решили унифицироваться и запретили даже упоминание о том, что когда-то было иначе и что не всех детей делают в проверке. Я только головой качаю. Это к какой же эпичности гендера срач к такому должен был привести? «Выходит», — говорю я, Такой же половой системы, как у землян, ни у кого нет. Но почему же? Насколько я познакомилась с земными культурами и физиологией землян, очень хорошо познакомились. Спасибо. Даже в полутьме служебного туннеля видно, как порозовели её щёки от удовольствия. Впрочем, практически идентичная человеческой система полов, гендеров и социальных ролей сложилась у 314. Мне приходит в голову, что несмотря на схожесть Серьёзно рассматривать кого-то из оперённых девиц в качестве половых партнёров точно не стоит. А то станешь не только без штанов и кредитной карты, но и без. <coughs> Вы поняли? Да и вообще, под романтическим углом я готов рассматривать только На этом месте я себя обрываю. Потом. Не на работе. И тем более не в метре от предмета моих размышлений. Капитан, вдруг говорит мне. А почему для вас это всё стало такой новостью? Это ведь всё очень важные вопросы, наверное, самые важные, которые стоит учитывать, общаясь с другой расой. Я хочу отшутиться, что, конечно, будучи женщиной, она так думает. И закрываю рот, ничего не сказав. Она не женщина, она толусианка. Всё-таки нужно об этом помнить. Но, собственно, вот и ответ почему. Постоявшейся земной привычке, я как-то сразу решил, что вопросы с сексом и отношениями это не мужская тема, и вникать в неё особенно сильно не стоит. Ну просто потому, что не по-мужски это, разбираться во всяких извращениях. Даже научная фантастика, которую я читал и смотрел, как-то убедила меня, что либо у инопланетян всё с полами примерно как у нас, либо они такие чуждые, что это и принимать-то во внимание не стоит. Я-то читал ведь, читал всякое разное. И у Азимова, и у Леггуин, и ещё у кого-то. Но как-то воспринимал как забавную игру чужого воображения, что ли. Мол, если уж встретимся с инопланетянами по-настоящему, то это хитя точно никакого значения иметь не будет. Важным будет другое обмен технологиями, взгляды на развитие цивилизации и всякое такое. Да. Всё же иногда я делаю глупейшие ошибки. Стоит об этом помнить и брать каждый раз поправку на собственную глупость. Ну или, скажем так, привычку судить обо всём с земной колокольни при оценке ситуации. Об остальных расах мне рассказать, точнее, обобщить уже неизвестное не успевает. Мы как раз приходим на место. Сигнал от чипа Белкина приводит нас в хаб внутри хаба, узел внутри узла. Место сосредоточения коммуникации нашей станции. Ну ладно, одно из мест сосредоточия. Довольно большое техническое помещение, имеющее такую форму, как будто вы залезли внутрь колеса. В центре комнаты несколько полупрозрачных столбов, пульсирующих разноцветным светом. Один столб розовый, другой бирюзовый, еще два бледно-желтых. словно какие-то гигантские винтажные лампы по хихипи. По стенам множество циферблатов, тумблеров и рычагов вперемешку с сенсорными панелями. Всё это, включая столбы, система непосредственного контроля разными системами станции. Да-да, такая же сборная солянка, как в остальных сферах. Иначе Норье и его команда в половину не были бы так загружены. Техников тут, кстати, ни одного нет. Никто за приборами не следит. Точка резервная, одна из многих. Возможно, выбор омикро пал на нее почти случайно, а может быть, причина в том, что она ближайшая к модулю Преи. Как и в игре, там они устроили огромную оранжерею. Возможно, омикро и здесь ее подграбливают, хотя ни про какой скандал с орехами я не слышал. Присутствие омикро видно всего по одному, зато безошибочному признаку. Под потолком растянулась живая сеть зелёного полога из плотно переплетённых лиан. Да какая сеть? Это в коридорах лианы можно счесть сетью. Хотя даже там они скорее напоминают крону густого леса. Здесь это дополнительный подвесной потолок, примерно в метре над нашими головами. Поскольку в помещении нет сквозняка, листья не шевелятся и кажутся искусственными. Лок не прилегает к столбам в центральной части зала вплотную, между ними и листьями зазор. Мия подходит к столбам, задирает голову. По-моему, здесь можно забраться, если подпрыгнуть и подтянуться. Я так высоко не подпрыгну, предупреждаю я, о том, что я не уверен, смогу ли подтянуться даже один раз. Не делал этого упражнения со школьных уроков физры. Да и там больше позорно трепыхался на турнике. Я умалчиваю. Ничего, говорит Мия. Я вас подтяну. Вы уверены, что это вежливо, врываться вот так к Микро? Да, отвечает она. В таких местах с ними обычно и разговаривают. Главное не пытаться отыскать их у хоронки с молодняком. Такое они однозначно воспринимают как агрессию. А этот э, зелёный полог нас выдержит? Конечно, это старая сетка. Ей несколько месяцев. Она даже зверя учтапере выдержит. Кажется, она уже упоминала зверя учтапере, но в другом контексте. Ну ладно, говорю. Если вы уверены? Вместо этого мее снова задирает голову, глядя на переплетение ветвей. Я отмечаю, какая у неё красивая шея, изящная и длинная. В этой позе особенно заметно. Затем она кивает чему-то, словно принимает решение, делает несколько шагов назад. Потом вообще отступает почти к противоположной стене. Ну, насколько стены в круглом помещении можно считать противоположными. Затем она разбегается, всего тремя или четырьмя огромными скачками подпрыгивает и цепляется за край одеревеневшей лианы, который я, признаться, только заметил. А потом так же легко и изящно одним слитным движением втягивает себя наверх. Ещё секунда, и её голова с плечами и призывно протянутой рукой возникают в узком проёме. Капитан, говорит Мия. Белкин тут на вид в порядке. Если хотите, я просто его возьму и спущусь, а Микра не будут возражать. Намик испытываю и зрядный соблазн поддаться на уговоры. Очень не хочется выглядеть беспомощным студентом, когда она в самом деле попытается подтянуть меня наверх. Но нет. Если я прав, то задуманное без помощи Амикры не осуществить. А раз так, то мне придется рано или поздно обратиться к ним за помощью. Так чего откладывать? К тому же, если я действительно нравлюсь Мия, то причина в чем угодно, только не в моей физической силе. Нет, — говорю я, — мне нужно с ними поговорить. Разбегаюсь и подпрыгиваю. К счастью, хотя бы на первый этап мне удается, и я вцепляюсь в протянутую руку Мия. Тут же у меня в голове мелькают две взаимоисключающие мысли. Первое. Что я наделал? Я же тяжелее. Мы же сейчас оба упадём. И второе. Подтянись даже ценой жизни. Обе оказываются абсолютно излишними, потому что Мия и не думает падать. Её рука, по ощущению, такая твёрдая и надёжная, как может быть только руки родителей в том самом раннем детстве, когда можно повиснуть на них и задрать ноги. Во-вторых, она быстро втягивает меня в люк. и я падаю на упругое переплетение одеревеневших лос. «Фу», — говорит Мия, падая рядом. «Надо же, получилось! А я ведь давно не работала с тяжелым весом. Вы, капитан, легче, чем выглядите. Даже не знаю, комплимент ли это для мужчины, если он не отличается чрезмерной полнотой, а я, мягко говоря, не отличаюсь». «Спасибо!» — все же говорю я. «За что?» — удивляется Мия. Она не человеческая женщина, снова напоминаю я себе. Она инопланетянка, которая выглядит словно кинозвезда, которая никогда не делала себе пластику, но всё равно инопланетянка. Мне снова приходит в голову, что физическая близость с женщиной, способной вздёрнуть тебя одной рукой, это тот ещё вызов. И нужно быть отчаянным храбрецом или просто чёкнутым, чтобы Но я же принял работу над этой станцией. Тут я слышу мяуканье и, наконец, оглядываюсь. Вот же он. Белкин лежит, развалясь чуть дальше от дыры, а шейник на месте, сбруя от шлейки на месте. Ищу пальцы переводчика за ухом тоже на месте. Сверху на Белкине сидит... Ну да, белка, то есть омикро. И массирует ему складки кожи на загривке маленькими передними лапками. То есть ручками. Другая белка, опять же Амикра, свернулась клубком у белки на между лапами. Увидев, что привлёк моё внимание, кот снова мяукает, потом неспеша начинает подниматься, давая возможность Амикре соскочить. Мне становится стыдно. Сначала место себе не находил, но разговор с Мией, а больше того размышления о моих с ней шансах совершенно меня отвлекли. Разве к друзьям так относятся? Вот ты где, красавец, бормочу я, когда кот подходит ко мне и подставляет голову для поглаживания. Парамикра сидит там, где Белкин их оставил, и смотрит на меня глазами бусинами. Вижу, вы поладили. А теперь поладить с гостеприимными хозяевами предстоит мне. Кот, разумеется, только мурлычет, а Микра тоже молчат. Мия мне уже рассказывала, как достигаются договорённости с Микра. Ещё одна причина, по которой возникает сомнение в их разумности, состоит в том, что они никогда не пользуются ни одним из наречий других раз. Единственный способ получить от них что-то изложить свою просьбу и предложить какой-то предмет, чаще всего еду, либо в оплату, либо просто как символ, если просьба сама по себе предполагает взаимную выгоду. Например, Вы охраняете мой корабль от паразитов, а взамен можете съесть 5% от лежащих на камбузе продуктов. Если о микро примут подношение, то выполнят и просьбу. Если по какой-то причине не собираются выполнять, то подношение останется лежать, где лежало. При этом можно формулировать просьбу сколь угодно сложно и на любом языке, хотя есть мнение, что некоторые запросы остались неотвеченными как раз потому, что контакторы использовали через чур сложный вокабуляр. Когда я заметил, что так когда-то наши предки общались с богами, мне серьёзно кивнула и добавила, что хотя никто из разумных рас всерьёз не обожествляет Амикро, некоторые сарги видят в них персонификацию своих стихийных божеств. Вот сейчас я набираю воздух в грудь и начинаю говорить. Уважаемая Амикро, Большое спасибо, что позаботились о моём неразумном друге. У меня есть для вас предложение, которое было бы не безвыгодно для нас обоих. Двое микрон не меняют позы и продолжают на меня смотреть. Вы знаете, для чего была создана станция Узел, продолжаю я. Её цель обеспечить выживаемость разумных видов нашего уголка галактики. Однако пока станция слишком далека от этой цели, и это неприемлемо. Ведь мы не знаем, когда случится следующая катастрофа, которая может стоить жизни любой планете или нескольким из них. Я думаю, что амикро как раз и может и не волновать ситуация на какой-то одной планете. Они расселились повсеместно. Возможно, даже если у них по-настоящему улевой разум, им по большому счёту плевать на гибель части своих сородичей. Ну, как нам было бы плевать на сожжённые волосы? Однако потеря нескольких колоний не может пройти бесследно в любом случае. А если у амикро всё же есть индивидуальность, то перспектива попасть под удар должна пугать их и сама по себе. Одно из препятствий на нашем пути, продолжаю я, это необходимость строить корабль такого рода, какого никто никогда не проектировал. Это должен быть корабль-город, корабль-государство. способный производить всё, что нужно для жизни его обитателям и не только. Это должен быть корабль, способный стать технологической базой новой цивилизации и обеспечить её развитие. Он должен воплощать в себя все технические достижения всех рас и усиливать их за счёт синергического эффекта. И ещё, он должен быть создан с учётом культурных и архитектурных традиций всех народов, которые будут на нём путешествовать. потому что на этом корабле все мы будем покорять нашу галактику и используем его как основу для развертывания нового, многонационального сообщества в другом рукаве галактики. «Вы скажете, это невозможно?» Я перевожу дыхание. «Мне и самому кажется, что это невозможно. Но я заканчиваю, как мне хочется надеяться, невозмутимо. Это возможно, если за дело возьметесь вы». Я выдерживаю паузу. Сто к одному, что о микро-дела нет до моих риторических приемов. Но мне самому так легче. А микро слушают. Станция, продолжаю я, это монстр из кучи разнородных технических наборов, которые работают вместе только благодаря чуду и самоотверженности нашей технической команды. Она строилась абы как, практически без единого плана, Точнее, с единым планом, который каждый подрядчик трактовал как хотел. Да вдобавок все эти строители имели самое смутное понятие о возможностях всех остальных. Вы? Другое дело. Вы досконально знаете все технологические секреты других рас, иначе не могли бы сосуществовать с ними. При этом вы умеете создавать сложные экологические системы, подстраиваясь под любые среды. Значит, вы сумеете соединить любые технические приемы. Тут, надо сказать, скорее, счастливое озарение, чем продуманный аналитический вывод. Мне пришло это в голову, когда я вспомнил, что в игре о микро дали мне совет, без которого я не смог бы даже начать совместный проект по выведению ЗОГ. И по косвенным сведениям, мне кажется, что я не смог бы даже начать совместный проект по выведению ЗОГ. что в тот момент уже действовал настоящий скину зла, который смоделировал этот совет, опираясь на поведение и возможности реальных микро. Иначе мне бы показали ещё одну встречу с Элароном в зелёной шляпе. То, что амикро успешно создают сложносоставные стабильные экологические системы, я знаю и из игры, и из материалов Норье. А экология, она же и посложнее техники будет. хотя бы потому, что живые существа практически невозможно полностью контролировать. А техника, какой бы сложной она ни была, всё-таки делает именно то, что ты ей командуешь. Другое дело, что её надо верно настроить и правильно сформулировать команду. Но это уже частности. Именно это мне от вас и нужно, продолжаю я. Проект корабля, который межзвёздное содружество способно построить прямо сейчас, С учётом возможностей всех его членов. При условии, что они действительно будут работать вместе, а не как сейчас. Но это я беру на себя. Говорю так и сам поражаюсь своей наглости. От вас мне требуется только проект. А ваш интерес в этом? Я делаю паузу. Состоит в том, что вы сможете спроектировать на этом корабле место для себя, как сами хотите. И кроме того, тогда этот корабль будет лучше, надежнее, экономичнее, чем то, что создадут без вас. И куда больше шансов, что он доберется до цели. А от этого зависит и выживание вашего вида тоже. Ну вот, кажется, я все сказал. Замолкаю. Мия тихо напоминает. Теперь оставьте им что-нибудь. Если они это заберут... до выполнят то, о чём вы попросили. Нет, говорю я громко. Речь идёт о предложении долгосрочного партнёрства в строительстве новой цивилизации. Начинайс с подношения. Такое дело я не хочу. Если вы согласны, прошу, показаться всем о микро, сколько вас тут есть. Несколько секунд ничего не происходит, и я чувствую себя полным придурком. Потом раздаётся шорох. И в полумраке древесного кокона между ветвями и листьями вспыхивают светящиеся точки. Не красные, как это иногда рисуют в мультфильмах. Просто глаза существ привычных в виде сумерках. Вроде как у кошек или лошадей. А лошади на ночном пастбище это то ещё жуткое зрелище, доложу я вам. Этих глаз так много, не знаю, сколько. Кажется, что сотни пар. Но судя по размеру этого древесного чердака, скорее десятки, словно звёзды проглядывают сквозь листву. По-моему, говорит Мия. Они согласились. Кто-не-ё слышится восхищение. Приятно, что не говоря. Этой ночью я долго не могу заснуть, несмотря на бессонницу прошедших ночей. Белкин дрыхнет рядом без задних ног после дневных приключений, а я лежу и пялюсь в потолок, пока не изученный. Здесь, на узле, я привык проваливаться в беспамятство, едва падая на кровать. Но думаю я не о той ноше, которую невзначай взвалил на себя. Не только о ней. Я вспоминаю разговор с Мия, ее нечаянную лекцию, потом нечеловеческую твердость ее руки, когда она вздернула меня на лиственную крышу омикро. Я начинаю особенно остро осознавать, ее красивое женское лицо — это не шаг ко мне навстречу, это полшага. Остальную половину я должен пройти сам. То, что она выглядит как человек, не только помогает, но и мешает. Так мне трудно помнить, что она иное. И то, что она ведёт себя пассивно и неторопливо в отношении со мной, это тоже, вероятно, не девичья скромность, а осторожность более опытного дипломата, который отлично понимает, что сближение таких разных существ, даже если они привлекают друг друга, должно быть постепенным. И она, вероятно, не станет по умолчанию отдавать мне лидерство в отношениях или в постели, если на то пошло. Не будет дарить мне ласку и заботу, как это должны в идеале делать земные женщины. Хотя, может быть, будет как-то по-другому. А как ещё предстоит выяснить? Если я ей на что-то пожалуюсь, она не прижмёт мою голову инстинктивно к груди, не поймёт, где смеяться над моими шутками. Если я подарю ей цветы, она не будет знать, что с ними делать. Может быть, попытается съесть. Насколько я помню по игре, салаты из цветов популярны в толусянской кухне. Она никогда не родит мне ребенка. Готов ли я сближаться с нею, держа все это в голове? Есть над чем подумать. И почему-то тут решиться сложнее, чем на первый шаг по строительству межзвездного ковчега.